Глава шестая. Управление временем. Аксиомы управления временем. Аксиома первая. Каждый торговый представитель, менеджер по продажам, должен уметь работать с ежедневником. Для того, чтобы работать с ним, необходимо его иметь. Не скупитесь. Покупайте такой ежедневник, который наиболее удобен для вас. Аксиома вторая. Фиксируйте в своем ежедневнике каждую будущую встречу и каждый телефонный звонок. Аксиома третья. Если ваш клиент переносит время контакта на более позднее время такими словами как «давайте вернемся к этому разговору попозже» или «сейчас нам этого не нужно» или другими подобными выражениями. И если вам не удалось доказать клиенту, что то, что вы предлагаете, нужно ему прямо сейчас, уточните у него, когда вы можете перезвонить. Он обязательно скажет что-то вроде «ну весной» или «через три месяца». После этого спокойно скажите себе окей. Потом пролистаете свой ежедневник до указанного срока и отметьте там определенным символом, что вам необходимо перезвонить. Не теряйте контакт ни с одним клиентом. Время идет, время многое изменяет. То, что было неинтересно сегодня, может быть очень кстати через полгода. Когда подойдет назначенное время и вы будете смотреть в свой ежедневник, вы сможете с удивлением отметить что-нибудь из этой записи. Вы могли бы вовсе позабыть про этого клиента, или, во всяком случае, ваши смутные воспоминания не стимулировали бы вас к контакту. А так, ваша запись должна быть однозначным символом того, что вам следует возобновлять переговоры. Причем делать это достаточно легко. Владимир Степанович, добрый день. Меня зовут Ирина, компания «Вапр». Мы занимаемся офисными интерьерами. Мы разговаривали с вами полгода назад, и тогда вы сказали мне, что наши услуги могут быть полезными через полгода. Время прошло, я решила позвонить вам. Какое состояние данной задачи на сегодняшний день? Аксиома 4. Если вы планируете встречи в течение дня, то распределяйте их так, чтобы у вас был некоторый запас времени. Часто клиента приходится ждать, на что может уйти до часа. Иногда переговоры затягиваются. В таком случае ваше резервное время будет очень кстати. Аксиома 5. Если вы опаздываете на встречу с клиентом, то найдите возможность предупредить об этом. Если это ваша первая личная встреча, то в таком случае опоздание свыше 5 минут может рассматриваться клиентом как неуважение или как не неумение вести дела. А зачем ему сотрудничать с таким человеком? Я не ошибся, опоздание свыше пяти минут в наше время может провалить встречу. Если вы чувствуете, что задерживаетесь даже на десять минут, позвоните клиенту и предупредите об этом. «Максим, — говорит продавец, — мы договаривались на 14.00, обстоятельства сложились так, что я успеваю только к 14.15, приношу свои извинения. Вы сможете меня подождать?» Разумеется, в некоторых видах продаж опоздание значит немного. Если я торговый представитель, который ежедневно объезжает по 20-30 торговых точек и контактирует с заведующими магазинов и отделов, там может быть достаточно просто со временем. Есть определенный промежуток, в который клиент может принять вас. Это могут быть несколько часов. И вам легче планировать свои переезды. Но чем выше значимость клиента, тем больше значимость самого продукта. Тем в большей степени аксиома 5 верна. Аксиома 6. Старайтесь не переносить время встреч с клиентами. Но если ваши встречи таковы, что у вас нет другого выхода, то переносите их как можно быстрее, начиная с того момента, как вы узнали о такой необходимости. Одно дело, если клиент услышит от вас просьбу 15 мая перенести встречу с 20 на 21, нет проблем. Другое дело, когда вы просите 15 мая в 16.00 перенести встречу, которая назначена на 16.30 на 21 мая. Аксиома седьмая. «Если вы ведете переговоры, и клиент спрашивает, сколько времени вам нужно, назначите свой срок и четко следуйте ему». Однажды я присутствовал на презентации одной крупной информационной системы. Мы спросили, сколько времени займет презентация. Нам ответили один час. «Ладно», — сказали мы и стали слушать. Презентация продолжалась два часа пятнадцать минут. Как вы понимаете, последний час пятнадцать минут я только и делал, что смотрел на часы и думал, когда же все это закончится. «А что прикажете делать?» Вопрос не в том, что мне было неинтересно. Вопрос в том, что у нас даже не поинтересовались, можно ли нас задержать. Да, бывают ситуации, при которых клиент сам настолько увлекается, что вопрос времени не вопрос. Но здесь мы говорим не о том, как создавать подобного вида контакт с клиентом. Мы говорим о том, какие превентивные меры необходимы в сфере управления временем, чтобы обеспечить максимальную отдачу от вашей работы. Управление временем во многом комплекс превентивных мер. Превентивные – предупреждающие. Аксиома восьмая. Если вам необходимо задержать вашего клиента, спросить у него разрешение на дополнительное время. У вас есть еще 30 минут? Аксиома девятая. Бывает так, что вы назначаете встречу, приезжаете к клиенту вовремя, а у него полная неразбериха. Во-первых, клиент приходит в свой кабинет спустя 30 минут. Во-вторых, даже в период вашего с ним разговора он каждые 3 минуты выходит из кабинета и отсутствует по 5-10 минут. В-третьих, к нему кто-то заходит с завидным постоянством и что-то обсуждает. Да, забыл про непрекращающиеся телефонные звонки. Мне кажется, я ясно описал ситуацию. Есть вещи, через которые не может переступать даже продавец, который считает, что клиент всегда прав. Данная ситуация входит в разряд подобных вещей. В таком случае попросите клиента переназначить время встречи. Скажите ему что-нибудь наподобие следующего. «Леонид, я вижу, что у вас очень много дел. Давайте, чтобы поговорить в более спокойной обстановке, просто перенесем время нашей встречи. Я готов подъехать в любое удобное для вас время. Когда вам будет удобно?» От такого предложения у клиента может возникнуть несколько версий поведения. первая он дисциплинируется, скажет всем остальным, что занят, и начнет переговоры. Вторая версия – клиент скажет. «Нет, нет, все нормально, я вас отлично слышу». «Продолжайте настаивать на своем». «Леонид», — говорит продавец, — «вы очень заняты, это видно. То, о чем я хочу рассказывать вам, очень важно и очень серьезно. Это требует полного сосредоточения внимания. Давайте перенесем встречу на удобное для вас время». «Ну что вы, — сокрушается клиент, — вы приехали к нам, зачем я вас буду гонять?» «Продолжайте настаивать. Если он не сделает этого, клиент через три минуты опять куда-нибудь убежит». «Леонид, я вас понимаю», — продолжает продавец, — «но вы меня не понимаете». Ездить к своим клиентам – часть моего бизнеса. Давайте перенесем встречу на удобное время. Третья версия. Возможно, клиент действительно перенесет время. Четвертая версия. Клиент скажет вам «давайте ваше описание я их посмотрю и свяжусь с вами». Тогда надо быть особенно чутким и внимательным. Лучше не давать ему никаких печатных материалов, повторив «то, что я хочу сказать, вам очень важно. Материалы отображают лишь часть информации, не полную часть». Я не хотел бы, чтобы у вас сложилось неправильное представление о нашем бизнесе и о наших услугах. Это будет непрофессионально с моей стороны. Давайте я приеду и расскажу вам все, что собирался рассказать сейчас, в удобное для вас время. Если же вы действительно верите, что клиент сможет разобраться в том, что вы ему оставите, или ваши материалы настолько неотразимы, что клиент затем сам позвонит и попросит о встрече, тогда оставляйте. Будьте на равных с клиентом. Если он извиняется за суматоху и говорит, что сам все прочитает, и затем с вами свяжется, Предложите ему альтернативный вариант. «Леонид, давайте я действительно оставлю вам наши материалы. Я также предлагаю назначить время новой встречи сейчас. Вы к этому времени прочитаете все, что я оставлю, а я расскажу о том важном, чего здесь нет и быть не может по определенным причинам. Тогда на нашей встрече я отвечу на все ваши вопросы. Когда вы сможете принять меня?» Если клиент назначил время встречи... Смело оставляйте материалы, в которых вы должны быть уверены, и приезжайте к нему встречу в следующий раз. Кстати, в 90% случаев, когда вы приезжаете повторно, то обнаруживаете клиента, произносящего вам следующие, обоистину чарующие слова. Знаете, признаться я не успел ознакомиться с тем, что вы мне оставили. Так что не зря, ой, не зря вы перенесли контакт. Пятая версия. Ваш суматошный клиент предлагает переговорить не с ним, а с его заместителем. Признаться, не самый лучший вариант. Степень ценности контакта в соответствии с принципом «бей выше» снижается. Но отказываться не стоит. Включайте рекомендованную пластинку. Леонид, я с удовольствием все расскажу вашему заму. Мне бы хотелось, чтобы вы также узнали о том, что мы делаем и как мы это делаем. Я предлагаю впоследствии встретиться и с вами. В таком случае мы сможем соотнести оценку вашего заместителя с вашей личной. У вас будет больше информации, чтобы принять взвешенное решение. Когда вам будет удобнее. Все время настаивайте на встрече, на повторном контакте. Клиент под воздействием осознанного или бессознательного чувства вины пойдет вам навстречу, а то, что клиент испытывает вину, вполне вероятно. Он демонстрирует вам поведение, идущее вразрез с нормами современного бизнеса. Разумеется, он ни за что не скажет так, но понимать понимает. Пользуйтесь чувствами клиента, особенно его виной. Бывают клиенты, для которых подобное поведение естественно, о вине и речи быть не может. Тогда что-то определенное гарантировать невозможно. Вы столкнулись с суматошным типом клиента или суматошным видом бизнеса. Ориентируйтесь по ситуации. Аксиома десятая. Например, для Санкт-Петербурга оптимальный период следующего за предыдущим контактом – семь календарных дней, то есть неделя. Вы разговариваете с клиентом, он просит у вас дополнительной информации, вы встречаетесь через... семь дней. Когда контакт с клиентом перерастает в контактирование, в плодотворные переговоры, то средний период между каждой последующей и предыдущей встречей составляет примерно неделю. Наверное, это обусловлено общим ритмом работы. Подразумеваю, что в Москве этот период может составлять 1-3 дня, а то и несколько часов. У нас даже, если вы форсируете события и говорите, что перезвоните клиенту через день, а через два будете готовы встретиться с ним, чтобы предоставить дополнительные сведения, вы оказываетесь в следующей ситуации. Либо клиент не готов раньше следующей недели обсуждать что-либо, либо у вас достаточно много оперативной работы с другими клиентами. Во всяком случае, когда вы обещаете ответить на его вопрос на следующий день, если он не носит элементарного характера по типу срока следующей презентации вашего продукта, подумайте минуту, действительно ли это реально, или вы выдаёте желаемое за действительное. Отмечу, что данная аксиома верна для продаж сложного продукта, когда клиент принимает решение, максимально вовлекаясь в процесс приобретения, экстенсивный тип принятия решения и направленный на поддержку имиджа. Со снижением степени вовлечённости клиента в принятие решения срок ожидания снижается. Аксиома 11. Выполняйте вовремя то, что обещали. Если вы сказали, что перезвоните завтра в 10, значит вы обязаны перезвонить в это время. Вы не успеваете к данному сроку? Позвоните клиенту и скажите, что не успеваете, и предложите новое время контакта. Будьте пунктуальны. Тем самым вы демонстрируете лучшие стороны вашего бизнеса и вашу обязательность. Клиенты любят обязательных продавцов.